дело слуха. Слухи порой появляются на свет самым необычным способом, после чего активно тиражируются и наконец превращаются в быль. Слухи из милицейской жизни не исключение, о чём свидетельствует следующая история. Несколько лет назад оперативники задержали преступника, тот из окна дома из хулиганских побуждений стрелял из пистолета, любил попугать ночных прохожих и их собак. В итоге одного застрелил. Примерно через неделю стрелка вычислили по оперативной информации. Пахва стался с бутыльником, что любит пошалить. В итоге трёб долетел до нужных ушей, как это обычно и бывает. Когда его задержали, он поинтересовался у оперативника, а как вы меня нашли? Последний, дабы не подставлять источник информации, самым серьезным видом пояснил: по траектории полета пули. С помощью новейшего лазерного теодолита. Он показал точно на твоё окно. С наукой, Вильгельм Тель, не заболеешь. Через некоторое время задержанного допросил следователь прокуратуры. Выйдя после допроса из кабинета, последний задал оперативникам уточняющий вопрос. Э, вы действительно использовали лазер? Конечно, не моргнув глазом, ответили сыщики. А как иначе работать в век передовых технологий? Круто. Молодцы. Думали один дурак, оказалось три. Ибо на следующий день ряд питерских газет опубликовали интервью с крупным милицейским чином, плохо разбиравшимся в тонкостях оперативной работы, но свято верящим науке. С помощью передовых технологий, заявлял он, а именно лазерного теодолита, нашими сотрудниками в кратчайшие сроки было раскрыто тяжкое преступление. По слухам, даже тогдашний министр внутренних дел был удивлён, получив сводку из Питера. А что уж говорить об обычных гражданах? Непонятно только, почему милиция и дальше не использует лазер. Скорее всего, просто не хотят работать. В общем, когда видите на экране крупного полицейского начальника, докладывающего о высоких показателях в борьбе с преступностью, отнеситесь к его словам с осторожностью и не спешите хлопать в ладоши. Не исключено, Он тоже верит в лазерный Теодолит.